Нукеры оправдывались. Все стога бывшие поблизости у русы, подожгли, чтобы они нам не достались. Скорее бы уйти отсюда, туда, где земля не покрыта снегом, и где мы найдем пастбище для наших коней. Здесь же наши кони худеют, им уже нечего есть. Другие Нукеры говорили между собой. Если стоять на месте, то это значит потерять наших дивных коней и самим вернуться обратно пешими. Не видать тогда нам больше родной юрты. Наших исхудавших от голода и ожидания жен, и не видать нам больше нашей новой столицы близ золотого домика на берегах многоводной реки Итиль. Нукеры, посылаемые на разведку, возвращаясь, сперва являлись к Субудай-богатуру, который поместился внутри церкви вместе со своим старым находцем. Они рассказывали, что у русов вселились злые мангусы. Ни один не сдается, а все бьются до последнего дыхания. Вечером Батухан призвал главных темников. Настроение было тревожное. Заговорил старый монгол, начальник разведки. «Над русской землей лютует непогода. Но еще больше на нашем пути лютует у русский народ. У русы не покорились. Они затаились, и этой тишине верить нельзя. У русы нас подстерегают повсюду, на перекрестках дорог, в глубине оврагов. Или, вылетая неожиданно, неизвестно откуда».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 Огромные потери лучшей части войска погибшего при взятии Киева и глухой ропот, начавшийся среди монголов, ожидавших большой добычи в прославленной богатством столице русов, сгоревшей вместе со всеми своими сокровищами. Переводя суровый взгляд поочередно насидевших сидевших военачальников, Батухан пошевеливал сосновой веткой угли костра и только изредка спрашивал «А ты что нам скажешь полезного?» Некоторые высказывались, что здесь, на Киевской земле, борьба с урусами снова оказалась крайне трудной. Хан Нохой, как всегда, веселый и беспечный, воскликнул. — Наш бесстрашный Саин-Хан уже одолел своих врагов, пройдя победоносно через все земли от Рязани до Киева. Теперь мы остановились у границы, где начинаются земли галичан, а за ними лежат королевства вечерних стран. Нужно, чтобы эта остановка здесь была недолгой.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 Ты хочешь нам дать. Тихо как бы равнодушно протянул Батухан, но в его словах все сидевшие почувствовали затаенную угрозу. Ведь в этом высказывании Гуюкхана скрывалось как бы осуждение всего задуманного похода на вечерние страны, начатого, как известно, Батуханом по завету взирающего с облаков единственного всезнающего священного правителя. А за осуждение его воли, согласно обычаю, Должно последовать немедленное наказание. Два могучих пельвана переломают виновному спину. Тревожный шепот пробежал по рядам собравшихся. Все с волнением ждали, как поступит теперь Батухан с наследником великого Кагана. Однако Гуюк Хан не смутился и также самоуверенно и дерзко продолжал.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 Что подумают правители вечерних стран, когда услышат о нашем решении остановить свой стремительный поход? Вероятно, вы все слышали или знаете о том письме, о том потрясающем послании, которое отправил наш высокий правитель, великий Каган, королю Франков Людовику, прозванному святым. Темники зашевелились, послышались восклицания. Мы только слышали о таком письме, но нам его не читали, просим прочесть его.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 Мы должны налетать на эти народы, как стаи ястребов или соколов, что набрасываются на мирно на пасующиеся стадо гусей или уток раньше, чем те успеют разлететься. А каким путем направится наше войско, объявит, если только пожелает наш великий Джихангир. Батухан обвел угрюмым взглядом всех сидевших и сказал.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 Перед ним оказался город, неприступная крепость на горе. Дорога велась по крутому каменистому подъему. Наверху прочных стен видны были жители, готовые к защите. Гуюк-хан сидел на гнедом жеребце и мрачно смотрел вверх на запертые городские ворота. И дорога, и боковые скаты холма, на котором был расположен город, блестели как стекло. Что бы это могло быть? Он приказал переводчику с двумя всадниками подняться к воротам и потребовать немедленной сдачи города, обещая пощадить покорных жителей и не тронуть их имущество. Однако подняться к воротам оказалось невозможным. Жители, услышав о приближении монголов, полили гору водой. И теперь она вся обледенела. Кони скользили и падали, со стен раздавались крики и смех, летели камни. Гуюкхан в бешенстве приказал дожидаться стенобитных машин, следовавших за войском. Через два дня прибыл один камнемет. Его везли 12 быков, но втащить машину на гору по обледенелой дороге оказалось невозможным, поэтому пришлось оставить ее внизу. С грохотом она стала швырять тяжелые камни, направляя их в городские ворота, но камни одни не долетали, другие, долетев из-за дальности расстояния, не могли сломать прочных ворот.